Глава семнадцатая. Здравствуйте, Денис. Стараюсь сохранять невозмутимость и быть профессионалом, погасив порыв высказать этому наглецу все, что я о нем думаю. Это краткий тест, который покажет мне наглядно пробелы в ваших знаниях. Кладу перед ним листок бумаги. Вместо того, чтобы посмотреть на него, Руднев не сводит с меня глаз. Меня это нервирует, и, если честно, я ощущаю себя некомфортно от его взгляда, потому что от отчего-то начинаю волноваться. Будто это не я его преподаватель, а он собирается меня учить, и в конце меня ждет сложный экзамен. Если есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их. Возвращаюсь к своему месту и стараюсь игнорировать Руднева. «Вообще-то есть», — говорит он. «Слушаю вас», — поднимаю на него глаза. «Ольга Александровна», — смотрит пристально на меня парень, — Я бы хотел извиниться, что вам приходится заниматься со мной. Я не хотел, чтобы все сложилось именно так. Я принимаю ваши извинения. Открываю ноутбук, собираясь поработать над научной статьей, пока он выполняет задание. Но по-прежнему ощущаю на себе внимание Руднева, которое решаю игнорировать и открываю файл. Кажется, он хочет сказать что-то еще, но сдерживается и погружается в работу. И я облегченно выдыхаю. «Готово», — говорит Денис спустя какое-то время и подходит к моему столу, положив на него тест. Я пробегаю глазами по его ответам, и меня удивляет то, насколько они точны. Большинство из них, и лишь последние, те самые, что он пропустил, остались нетронутыми. «Вы не пытались самостоятельно разобраться с пробелами?» — смотрю на него поверх очков. Наши взгляды встречаются, и я чувствую, как кровь приливает к щекам, Как пристально он смотрит на меня. «Нет», — отвечает честно. «Хорошо, тогда сосредоточимся только на этих темах». Денис возвращается на место, и в течение часа я рассказываю ему первую пропущенную тему. Он задает уточняющие вопросы и, кажется, полностью вовлечен в происходящее. Мне нравится подобное отношение к занятиям, и я искренне недоумеваю, почему он так халатно относился к моему предмету до этого. Я дам задание на дом, чтобы быть уверенной в том, что вы усвоили материал. «Хорошо», — говорит Денис, не сводя с меня взора. «Тогда на сегодня, думаю, хватит». «Жаль», — произносит он. «Почему?» «Мне нравится вас слушать». Последняя реплика окончательно сбивает меня с толку. «Денис, я искренне не понимаю вас». Тереблю в руках край листа с его работой. «У нас вроде не было конфликта, и мне даже казалось, что вам приятно мое общение» но вы просто прекратили посещать мои занятия, поставив тем самым и себя, и меня в неловкую ситуацию. А теперь говорите, что вам нравится меня слушать. Так и есть. Тогда почему вы допустили, чтобы все дошло до принудительных уроков? — Вам не понравится то, что я отвечу, — говорит он спокойно. — И все же. В ответ он сверлит меня взглядом. — После того, как вы проигнорировали мою песню, мне было стыдно показываться вам на глаза. — Вот как? Теперь я начинаю чувствовать себя еще более некомфортно. Не нужно было поднимать этот вопрос. Да, я выставил себя посмешищем. Но это всего лишь ваше творчество. Ольга Александровна, не притворяйтесь, что не поняли, о ком эта песня. Его радужка темнеет и теперь кажется практически черной бездной, и она утягивает меня. Давайте будем продолжать делать вид, что она о вымышленном персонаже. Я не должна давать ему напрасных надежд. Это неправильно. «А я не хочу притворяться, потому что это не так, и вы прекрасно это знаете», — говорит он с жаром, который передается мне учащенным сердцебиением. «Вы же понимаете, что все равно это не меняет нашей ситуации. Я ваш преподаватель, а вы мой студент. Я не школьник», — перебивает он меня. «Мне уже двадцать один, и у нас с вами разница в возрасте сколько? Года три-четыре?» «Шесть», — в горле пересыхает от волнения». Я не могу поверить, что я всерьез обсуждаю со студентом возможность наших неуставных отношений. Шесть лет – это ерунда. Я не ощущаю их, понимаете? У меня рядом с вами крышу рвет. Я ведь никогда и никому не чувствовал подобного, поэтому я не ходил на занятия. Ясно? Потому что не могу видеть ваше равнодушие или то, как вы флиртуете с Тимуром. Я что делаю? От возмущения слова застревают в горле. А как это называется? С ним вы улыбаетесь, хохочете, а мне достается лишь строгое «У вас большое будущее». Но ведь я вас тоже волную, — говорит он уверенно, но без тени улыбки на губах. Похоже, для него все это действительно серьезно. Я вижу, как вы краснеете, когда видите меня. Потому что вы намеренно меня смущаете, Денис. Я, конечно, польщена, но не могу ответить вам взаимностью. Вы мой студент. «Вы можете повторять себе это сколько угодно, Ольга Александровна. Вот только я вижу вас насквозь». Наклоняется он ближе, понижая голос, заставляя меня покраснеть до линии роста волос. «Увидимся завтра», — Руднев поднимается на ноги и, бросив на меня долгий взгляд, покидает аудиторию, оставляя меня с тахикардией и вспотевшими ладошками.